Глава 98 Как укротить неукротимых? Процесс строительства космической трассы оказался намного сложнее, чем они себе представляли. Да и Дара Титан — это молодая, только развивающаяся планета, и чтобы бы ты ни захотел с ней сделать, все нужно начинать с самого начала. Только вот в конечном итоге Янь -Сиасу столкнулся с проблемой, решить которую не получится даже таким способом. Они получили на руки разрешение на строительство от коалиции, но это вовсе не значит, что им позволено сразу же начинать. Впереди их ждет еще множество этапов, которые нельзя просто взять и пропустить. Зарегистрировать и утвердить строительство – это не нарисовать дорогу среди звезд. Прежде всего, необходимо пройти через все юридические заморочки. Не только согласие коалиции, а полное соответствие законам. Где будет проходить трасса, не будет ли она нарушать границы других планет, Существует ли возможность пересечения с другими космическими трассами? Все это необходимо заверить и обсудить. А как прекрасно все было в мечтах. Какие могут быть препятствия, когда новая трасса принесет столько пользы? Но стоило им только начать, как быстро стало ясно, что пользы и проблемы прямо пропорционально зависят друг от друга. Не все страны, через которые пройдет трасса, пришли от этого в восторг. Некоторые из них даже высказали опасения, что трасса напрямую повлияет на их жизненный уклад. На данном этапе развития еще не везде можно оценивать ситуацию с точки зрения системы человеческих ценностей. Многие довольны тем, что они имеют и не желают ничего менять. Очень быстро я НСО осознал, что им необходима помощь специализированной компании, занимающейся космическими трассами. В противном случае, если они сами продолжат этим заниматься, то даже небольшая планета может принести им огромные проблемы. А многие только и ждут удачного шанса, чтобы откусить кусок побольше — В то же время несколько месяцев промедления могут им стоить всего проекта. С ними связывалось много компаний, но ни одна из них им не подошла. Одни принимали их за простофили, заламывали цены до небес, другие умели только языком молоть, а реального опыта для проекта такого масштаба им не хватало. Как только вопрос стал ребром, Янь решил не важничать и пошел на поклон к Джасперу, Лае и Габрилю с признанием, что он провалился с переговорами и переоценил очарование новой трассы. Иногда огромная польза вовсе не является ключом, открывающим все двери, а наоборот, создает только больше препятствий. Но Джаспер и Габриэль почувствовали себя очень неловко от такой самокритики. На их взгляд Ян Сиасу решил самую сложную часть с получением разрешения от коалиции. Какие ещё вопросы могут к нему быть? Это и их торговый союз, никто не остался обделенным. Более того, Ян выделил им долю намного больше, чем они даже могли себе представить. И «Этими пустяками должны заниматься они. Если это дело не даёт братцу Яну спать ночами, для чего они еще тогда нужны?» «К тому же раньше их сотрудничество было другим. Они давали деньги, Сиосу решал проблемы. А теперь-то чем Ян Сиасу отличается от них?» «Стоит только задуматься об этом, как сразу страх берет. Будут ли они стоять рядом с Янем Сиасу, если не смогут доказать свою ценность?» В торговом союзе Титан целое море тех, кто готов на все для того, чтобы приблизиться к Яню Сиасу, листить, лестить, вкалывать в пути лица, все что угодно. Привязанность или репутация? Братец Янь действительно часто отдает предпочтение тем, кому он привязался. Но однажды и привязанность может себя изжить, а репутацию нужно зарабатывать. Блестящая репутация никому не даётся с рождения. Но этот вопрос они никак не смогут решить так быстро. У обычных компаний нет ресурсов для строительства космической трассы, а сотрудничество с гигантами космических перевозок обязательно начинается с долгих переговоров, где ни одна сторона не хочет уступать, и сократить этот процесс невозможно. Однако и такого количества времени у них тоже нет, особенно если учесть, что не только Дейдара Титан, но и Макуру со своей стороны тоже оказывает активное содействие. С обеих планет постоянно доносятся хорошие новости, от которых частенько становится радостно, что проект по постройке космической трассы продвинулся еще на один шаг. А они вот их порадовать в ответ, оказывается, не могут, и это разочаровывает. На самом деле у Яни Сиасу в этом вопросе с самого начала было мало шансов. Он поднялся слишком быстро, и единственные связи у него на Дейдере, да в родной Федерации Солнечной Системы. Черт бы побрал этого Ван Джена! Несётся так, что за ним нереально поспевать! Но чем дольше длилась эта ситуация, тем спокойнее и увереннее он выглядел на людях. И чем невозмутимее становилось выражение его лица, тем активнее становились Джаспер и Габриэль. Алая внимательно следила за Янем Сиасу. По факту она могла спокойно решить этот вопрос благодаря своим связям, но как женщине ей не хотелось упрощать жизнь Джасперу и Габриэлю. Только вот на сей раз она так и не смогла понять, припасен ли у Яня Сиасу козырь в рукаве. Все же придется выложить все карты на стол. Она не могла потерять будущую прибыль от этого проекта. Хоть сейчас они и столкнулись с множеством трудностей, но как только дело выгорит, проценты от доли будут течь рекой, и от этой суммы глаза на лоб полезут не только у нее, но и у всей ее семьи. Лая улыбнулась. Сложно или нет, но я считаю, что нам следует проявить инициативу. Не то, чтобы мы не думали об этом, но все эти компании-гиганты ведут себя очень подозрительно и говорят расплывчато. Габриэль помотал головой. За последние два дня он и Джаспер вплотную занялись поиском подходящих компаний, вот только проблема в том, что они так ни от кого и не получили точной информации, а лишь одни обещания. Очевидно, что эти люди нащупали их слабое место и намеренно поступают таким образом, уж слишком ясно ощущалось сопротивление. Лайя опять посмотрела на Яни Сиасу и, наткнувшись на все то же невозмутимое выражение лица, отбросила все сомнения и вынула давно припасенный пригласительный билет. Через несколько дней у нас в столице Леосфинкса состоится заседание правительства, и если все пройдет как задумано, то там будут главы нескольких подходящих нам компаний. Я знакома с главой компании New Time Shipping Group, и думаю, что смогу представить вас друг другу, надеюсь, это будет полезно. Компания New Time — это самая крупная компания межзвездных перевозок Леосфинкса, у них огромный опыт разработки космических трасс и развитая система связей. Джаспер и Габриэль как раз очень хотели пообщаться с этой компанией, но оказалось, что для этого за их спиной должно быть сильное государство, авторитета клуба кафе-путешествия для этого недостаточно. В конце концов, взгляды всех присутствующих сошлись на Асу, и идти или нет решать ему. Янь Асу почувствовал, что вот он, выход из ситуации, и сразу же кивнул. «Всегда хорошо, когда есть несколько вариантов. Лая, на сей раз придется побеспокоить тебя!» «Братец Янь». «Что ты так серьезно? Мы плывем в одной лодке, и я не могу просто стоять в стороне хорошо. Мне нравится такая прямолинейность». Янси Асуни невозмутимо опустил взгляд на пригласительный билет. Он понимал, насколько важным это может стать шагом, вот только очевидно, что у этой женщины уже давно были и идеи, и пути решения этой проблемы, а она до сих пор молчала. Откровенно говоря, данный факт не совсем ему понравился. Здесь только он должен заниматься показухой. Тирансу никак не мог рисковать авторитетом и статусом корпорации КО. Что касается Джаспера и Габриэля, то этих двоих он уже полностью перетянул на свою сторону. Но с Лаей не все так просто. Очевидно, его нынешнего уровня для этого пока недостаточно. Тем не менее, Янь Сиосу ни в коем случае не думал избавляться от Лаи. Союз Титан стремительно развивается и расширяется, поэтому им просто необходимо новые сильные партнеры, такие как эта девушка и даже больше. А с такими людьми всегда сложно. Поэтому, если она все еще сомневается, то просто нужно найти способ заставить ее поверить.